Оставшиеся собрались в главном зале. Эрон стоял в стороне, что-то подтягивая стаканчика. Дилан и Рипли стояли бок о бок посредине зала, лицом ко всем остальным. «У вас есть выбор», — говорил им огромный человек. «Вы умрете здесь, сидя на своих задницах, или можете умереть за пределами этого зала? Но мы, по крайней мере, сделаем попытку убить его». Мы должны это сделать. Может быть, нам удастся расквитаться за остальных. Ну, что вы выбираете?» Морс недоверчиво смотрел на Дилана. «Что за ерунду ты несешь? Я предлагаю убить этого сукина сына». Эрон сделал шаг вперед. «Оставьте это. Спасательная группа на подходе. Почему мы не можем подождать?» Рипли косо на него посмотрела. «Спасательная для кого?» «Для нас?» «Чушь!» — фыркнула она. «Все, что им надо, это чудовище. Вы же это знаете». «Мне наплевать, чего они хотят. Они же не собираются убивать нас». «Я в этом не уверена. Вы не знаете компанию так, как ее знаю я». «Да они заберут нас отсюда домой». «Они не станут забирать нас домой». Заметил Дилан. «Это вовсе не означает, что мы должны идти воевать с чужим!» Занул Морс. «Иисус Христос, дай мне покоя!» Эрон медленно покачал головой. «Вы можете стоять на своем, безмозглые бараны! У меня жена, у меня ребенок, я собираюсь домой!» Выражение лица Дилана было жестким. Интонация его голоса напоминала о неприятной действительности. «Будем откровенны. Никто о тебе не беспокоится, 85. Ты никогда не был одним из нас. Ты не верующий. Ты просто человек компании». «Это верно», — сказал ему Эрен. «Я человек компании, а не какой-нибудь чертов уголовник. Ты хочешь доказать, что я болван? Но я достаточно разумен для того». «Чтобы не иметь пожизненного срока на этой скале, я достаточно разумен, чтобы подождать, пока появится мощное оружие, прежде чем выходить сражаться с этим существом». «Хорошо, сиди здесь на своей заднице, это даже и лучше». Морс встрепенулся. «А как насчет того, чтобы я тоже посидел здесь на своей заднице?» «Нет проблем», – заверил его Дилан. И «Я и забыл». Ты же догорелся с Господом жить вечно. Все остальные тоже могут посидеть. Мы с ней, он показал на рипле, справимся со всем сами. Морс заколебался, заметив, что многие стали смотреть на него. Он облизнул нижнюю губу. Ну ладно, я с вами. Я хочу его смерти. Я ненавижу этого сукина сына. Он убил моих друзей. «Но почему мы не можем подождать несколько часов, пока сюда не прибудут специалисты компании с оружием? К чему такая спешка, черту возьми?» «Потому что они не будут убивать его», — сообщил им Рипли. «Они могут убить тебя просто за то, что ты его видел. Но они не станут убивать его». «Это безумие!» И Эрон снова покачал головой. «Это бред! Они не убьют нас!» «Вы сомневаетесь?» Рипли как-то по оскалилась. Первый раз, когда они услышали о чужом, они не посчитались с потерей экипажа корабля. Во второй раз они послали морских пехотинцев. Они не посчитались и с их потерей. Так почему вы думаете, что они вдруг позаботятся о кучке парней с двойной Y-хромосомой на дальнем конце космоса? Почему вы так уверены, что они позволят вам помешать военным исследованиям компании? Вы для них всего лишь отбросы. Что им за дело до ваших погибших товарищей?» Когда она закончила, в зале установилась тишина. Потом кто-то сказал. «Вы можете предложить какой-то план?» Дион оглядел своих товарищей паду. «Здесь ведь не только добывали руду, но и выплавляли металл. Эта штука боится огня, ведь так...» Все, что нам надо сделать, это заснуть его в большую форму и залить расплавленным металлом. Он с силой пнул ногой стул. Вы все умрете. Весь вопрос «когда?». Это место не хуже других подходит для того, чтобы сделать первый шаг на небеса. И это наше место. Не самое лучшее, но наше. Для начала надо только решить на коленях, Или на ногах вы встретите свой час. Я не собираюсь стоять на коленях и о чем-то просить. Мне никто никогда ничего не давал. Поэтому я говорю, черт с ним, давайте дадим бой. Все переглянулись, как бы выжидая, кто первый нарушит установившуюся тишину. Но когда это произошло, ответы последовали быстро и уверенно. «Хорошо, я готов. Почему бы и нет? Нам терять нечего». «Да, окей, ладно. Я тоже». Над всеми возвысился один голос. «Дадим пинка этой мерзкой заднице!» Кто-то пошутил. «Ты его подержишь, а я пну». «Черт с ним!» В конце концов сказал Морс. «Давайте пойдем на это!»